Здесь и ненадолго. У неверия в свое три причины. Первая – опломб иностранных специалистов. Вторая – провинциальное мышление горных генералов. третье неволя уральских мастеров. Третья причина была главной – рабам нельзя позволять выдумывать новое, потому что раб непременно выдумает отмычку для своих кандалов. Заводчики не понимали, что мастера в неволе не у них, а у своего дела. Это не воля, добровольная, и мастер не ищет бегства. Иван Ползунов, горький гений Урала, объяснял, зачем ему Божий дар – облегчить труд по нас грядущим. На заводе в Екатеринбурге, возле водобойных колес, механический ученик Ползунов задумался, как водяное руководство пресечь и огонь слугою к машинам склонить. В 35 лет Ползунов изготовил чертежи огнедействующей водяной машины Это произошло в 1763 году За два десятилетия до того, как англичанин Уад Другой гениальный инженер изобрел свой паровой двигатель Ползунова по заводской необходимости отправили с Урала на Алтай. И там, на Колыванском заводе, в 1766 году, сгорая от механику механикус Ползунов построил свой агрегат. Его запустили через неделю после смерти Ползунова. Машина работала три месяца, но протек котел. Как его чинить, никто не знал. Ползунов не успел выучить учеников. И агрегат сломали. А на Урале первую паровую машину в руднике Медной горы в 1796 году соорудил англичанин Хилл. Вечная уральская история. Она повторилась в 1834 году в Нижнем Тагиле с мастерами Ефимом и Мироном Черепановыми, отцом и сыном. Командированные в Англию, Черепановы увидели там паровоз и решили дома построить такой же. И они сделали это. Сами, без всякого руководства и пояснений со стороны. Свой паровоз они называли пароходом, а рельсы — колесопроводами. Ветка колесопроводов протянулась от рудника на выйский завод. Смешной паровозик, печка на роликах, стуча чугунными коленками, потянул вереницу вагончиков с рудой. Вместо сцепок у них были просто крючья. Из высокой трубы валил дым. Черепановы были счастливы, а народу веселье. Собаки лают, шарахаются козы, мальчишки бегом обгоняют самоходный самовар и свистят. Начальство прячет улыбки усы. Курьез, господа! И никто не верит, что эта местная забава может заменить все водобойные колеса, железные караваны и даже всех коней. Два черепановских паровоза катались несколько лет, а потом износились и сломались. Построить новые паровозы Черепановым не дозволили. Хватит потех, разболтаются мужики, забудут, как работать, удерут с цыганами. И вереницы вагонеток по еще звенящим колесопроводам потащили гужом лошади. И если мастера и могли что-то изменить в жизни Урала, то лишь здесь и ненадолго, а не везде и навсегда».